Во, как авторитет-то мой вырос. Там к тебе раненые пришли. Ну, кому ты помощь оказывала ранее? Ты же сам велел. Сам виноват, подзабыл. Бегло осмотрев раненых, нашел их состояние хорошим. Жизнь продолжалась, я пошел на торг покупать себе одежду взамен безнадежно испорченной кровью и изодранной. На меня на торгу оглядывались. Встречные здоровались уважительно. Похоже, я становился личностью популярной. Приобрел несколько рубашек, причем одну купец в знак особого расположения подарил, отказавшись брать деньги. Еще я приобрел несколько оршин льна и здоровый кусок тонкой кожи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 Тускло, как рыбья чешуя, переливались кольчуги. Остро сияли наточенные наконечники копий. По четыре в ряд покачивались в седлах войны. Пыль скрывала задние ряды, но даже видимая часть внушала уважение. Впереди, в ярко-синем плаще, на белом мерине, гордо восседал мой ровесник. Был он сух. Русая бородка обрамляла узкое лицо, ветерок трепал длинные волосы. Кольчуга была отделана посеребрёнными зерцалами. К задней луке, богато отделанного бархатом седла, был приторочен щит. Ворота городка распахнулись, и толпа народа, и как только так быстро опразнали и собрались, вышла навстречу. Встретились, боярин легко спрыгнул с коня, поклонился народу. Здравствуйте, други мои! Рад вас видеть в добром здравии!» Толпа радостно приветствовала боярина. Я заподозрил, что больше радуются возвращению воинства, ведь без малого городок чуть не удержали. Боярин отломил хлеб-соль, и колонна, сопровождаемая женщинами и детьми, медленно втянулась в город. Большого интереса к начальству я не испытывал никогда, поэтому отправился к себе. Сегодня должны были хоронить погибших. Число их было велико — три дюжины из дружины и больше полусотни ополченцев. В каких-то избах радовались победе, где-то оплакивали падших. Вместе с чередью, во главе с Игнатом Лукичем, мы пошли на погост, располагавшийся на высоком речном берегу, в полуверсте от города. Проводить в последний путь павших собралось очень много, наверное, полгорода. Священник, нараспев, начал читать молебен, служки замахали кадилами, под плач и крики вдов и сирот Горькие рыдания ближние родни погибших похоронили. Для многих, если не для всех, это обозначало конец сытой жизни. Ведь мужчина в доме — добытчик, кормилец. Женщина не может рубить деревья, пахать пашню, охотиться на зверя. Многие занятия требуют мужской силы, ловкости. Умение обращаться с оружием и инструментами. В чисто патриархальном обществе быт женщины был строго ограничен рамками церковных и общинных устоев. После молчаливого возвращения домой Игнат Лукич устроил поминки попавшим. Все молча выпили, кто вина, кто хлебного вина, помянули тех, кого знали. Игнат Лукич произнес заупокойную речь. Вы не побоялись сильного и злого врага, Не пожалели живот свой за веру русскую. Детей и жен охраняли город от басурман. Спите спокойно, други. Пили степенно, пьяных не было. Я еще раз подивился про себя. В моем мире от военкомата бегают. На похоронах после десятой рюмки начинают петь и плясать, забывая причину. В середине застолья в трапезную вошел отрок и молвил: «Кто здесь лекарь Юрий Григорьев сын?» Я поднялся из за стола. Боярин к себе приглашает. Иди, иди! Подтолкнул в спину Игнат Лукич. Чувствуя некоторую слабость в коленях и легкое покачивание от выпитого, я пошел за посыльным. Меня провели в огромный боярский дом. Здесь тоже отмечали то ли тризну, то ли возвращение. За огромным длинным столом восседали воины, знатные люди, коих можно было узнать по богатым одеждам и тяжелым драгоценностям. Около стола сновались кувшинами и подносами юноши и девушки. На столах стояла серебряная и золотая посуда. Ярко пылали факелы на стенах. Чего только на столах не было. Жареный поросенок, копченый осетр, запеченные фазаны, фаршированные утки, заливная уха из щуки, печеный бараний бок. Гусиная печенка, нежные цыплята, да много еще чего, что я просто не успел рассмотреть, пока меня вели к голове стола. Там, в высоком кресле, восседал боярин. Лицо его раскраснелось, руки были в блестящем жиру. В левой он держал куриную ногу в правый кубок с вином. Нога, «Ну Ну-ка, покажись, герой. Мне про тебя, воевода, много что порассказывал. Я был смущен вниманием стольких людей. Гомон в зале затих, все с любопытством смотрели на меня. Молодец, выпей с нами чашу. И протянул ко мне кубок. Здрав будь, боярин, ляпнул я и осушил протянутый кубок. Какие тосты здесь к лицу, я просто не знал. Воины и знатные люди также дружно осушили кубки и принялись заедать. — Кто таков? Почему я тебя не знаю? В зале опять установилась тишина. — Кожан, Юрий Григорьев, сын, лекарь, — по-военному доложил я. — Имя-то у тебя византийское. Откуда будешь? Пришлось изворачиваться. Отца и мать свою не помню. Путешествовал из дальних краев. Да вот, осел пока у вас. Дозволяешь ли? Дозволяю, благосклонно кивнул боярин. Такие люди нам нужны. А пушкарскому делу где обучен? Зело ловко. Сказывал воевода, ты татар из чуфяка посек. Кабы не ты, большой урон городу был бы. Так в заморских краях и обучился. Становись под мое крыло, вступай в дружину. Говорят, ты лекарь изрядный. Ратники дружно закивали. Велик ли город? Все новости расходятся быстро. Я задумался. — Прости, боярин, невместно мне в дружине. Там убивать надо. Я лечить хочу, от смерти спасать. Боярин засмеялся. Через мгновение захохотали все. Лица многих, красные от выпитого, стали просто пунцовыми. Кто-то подавился и стал кашлять. Боярин отсмеялся и молвил. Убивать не можешь? Да ты один из пушки людей больше убил, чем все мои люди. Зал вновь захохотал. Тут уж и я заулыбался, А действительно. Шутник ты, братец. Ладно, проси, чего хочешь. Я пожал плечами. Все у меня вроде есть. Зал снова захохотал. Утирая выступившие слезы, боярин что-то сказал холопу. Тот исчез и быстро появился вновь, неся в руках шубу. В мехах я пока разбирался слабо, можно сказать, и не разбирался вовсе. Конечно, заячью шапку отличить от лисьей я мог, ну, в норку еще и все. Носи, заслужил с честью. Что в дружину вступать не хочешь, так вольному воля. А теперь посиди с нами. Выпей за победу. Надрался в этот вечер я славно.